Глава 15. Впервые за долгие годы Оливия спит допоздна. Она почти не помнит, как вернулась к себе в комнату, как забралась в постель и укрылась одеялом. Знает лишь, что к тому времени уже наступило утро, и сквозь туман, окутывающий сад, пробивался бледный свет и лился на рояль, на котором играл Маттео. Но когда Оливия пришла в спальню, ставни были ещё закрыты. В комнате царила темнота. Она рухнула на кровать, но её затянуло не в сновидения, а в знакомое, милое ничто. Выныривает на поверхность Оливия под белый шум проливного дождя. Похоже, в спальню заходила Ханна. На пуфике стоит чайник, но пара не видно, напиток уже остыл. Ставни распахнуты, но свет за окном серый, пропитанный водой, такого же серого цвета, что принадлежал другому миру, другой жизни. Оливия смотрит на него и вспоминает шуршавший под ногами гравий, заброшенные клумбы, разваливающиеся сараи и дома, похожие на пеньки зубов. У неё начинает ныть живот. Тяжело сглотнув, Оливия прислушивается к буре и в глубине души опасается, что Галанд ей лишь привиделся, что проснувшись, она обнаружит себя в Мэриленде, скорчившейся в садовом сарае под старой жестяной крышей, которая барабанит дождь. А потом с лестницы доносятся голоса Эдгара, зовущие Ханну. И страх исчезает. Она по-прежнему здесь. Всё реально. И всё же на всякий случай Оливия роется в шкафу матери и выбирает самое яркое платье. Синее, красочное, словно вызов. Такому цвету не место в Мэриленде. Она уже заканчивает споговиться, когда вдруг слышит за окном шум. Не громкий, почти скрытый за завесой дождя, и всё же проникающий в комнату. «Шорох шин по гравию. Гул мотора. Машина». На короткий и страшный миг Оливию захлёстывает паника. Наверняка приехали за ней. Выглянешь в заботевшее окно, а там тот же чёрный автомобиль, который вёз её из Мэриланса. И вот теперь он, будто катафалк, поджидает, чтобы доставить обратно. Но, набравшись смелости посмотреть наружу, на фонтан и подъездную аллею, Оливия видит Эдгара, который вышел к фургону мясника. Происходит быстрый обмен ящиками, взмах руки, затем водитель снова садится за руль и уезжает. Лихорадочный пульс начинает замедляться. Пальцы, которые сжимали стол, расслабляются. Оливия снова подходит к кровати, забирает дневник матери, затем, отыскав в смятой постели блокнот, суёт всё это под мышку и направляется к лестнице. За окном ужасная погода, но в доме довольно приятно. Повсюду царит сонная атмосфера. Негромко посвистывает сквозняк, дребезжа распахнутыми ставнями, и трудно определить, который час, ведь солнце укрылось за слоями облаков. Может, в десять утра, или в шесть вечера, или вовсе день. Эдгар тихонько напевает в кухне. Но, заслышав потрескивание дров, Оливия идет в гостиную. Там, в кресле, развернувшись к огню, устроилась Ханна с книгой на коленях. По ее словам, она провозгласила этот день днем чтения. Когда погода меняется, больше заняться нечем. Мои кости стареют, жалуется Ханна. Сырость стимни по душе. На другом кресле сидит незамеченный ею Гуль. Это юноша. Виден лишь его локоть, опирающийся на колено, и подбородок, опущенный на руку. Он повторяет позу Ханны. Аливия старается по памяти отыскать его среди галереи приоров, но не хватает лица. А когда Гуль перехватывает её взгляд, то растворяется в бархатных подушках. Прижав к себе дневники, Оливия ускользает из гостиной. Интересно, сколько в Галланте призраков? По одному на каждое надгробие. Все покойники всегда возвращаются домой. Ноги сами несут её в музыкальный салон. За стеклом эркера сплошным потоком льёт дождь. Розы поникли головками, стена вдали почти не видна. размыто водой и туманом, отчего каменная кладка кажется лишь незаконченным наброском. Аливии чудится, что она вот-вот увидит за окном Маттею, который, не взирая на дождь, опустился на колени среди цветов. Но кузена нет и следа. Наверное, он ещё не поднимался. Аливия вспоминает, каким измождённым бедняга выглядел накануне, его сгорбленные плечи, тени, залёгшие под глазами, и надеется, что Маттею удалось поспать. Рояль молчаливо ждёт, но Оливия противится желанию опуститься на банкетку, попытаться повторить мелодию Мэттю. А вдруг он отдыхает, и музыка его разбудит? Она устраивается на мягких подушках, лежащих на подоконнике, и раскладывает дневники и блокнот, словно кусочки головоломки, которые ждут, пока их разгадают. Я пошла за стену, строчило мать, и встретила смерть. Я не выдала брату, что слуга тень отпустил меня. И еще. Прошлой ночью я ему написала. Эти слова в ней что-то задевают, и Оливия открывает первую запись в старом зеленом дневнике, хотя те строки намертво выжжены в ее памяти. «Если ты это читаешь, я в безопасности». Ей всегда казалось, что начало какое-то странное. Теперь ясно, это обращение». Запись была адресована отцу, судя по тому, что мать ему писала, как оплакивала потерю. Не покидай меня, побудь ещё немного. Ты не можешь уйти, пока не увидишь её. Если это правда, выходит её отец, самая высокая тень, которую, по словам Грейс, она встретила за стеной. Но Оливия видела за ограждением ничего нет. Её возлюбленный не мог быть плодом воображения матери, призрачной фигурой из сказки. Сама Оливия доказательство тому, что он настоящий. Он жил и дышал, а также писал. Оливия листает красный дневник, пока не натыкается на строчку. Когда я проверила, то увидела, что он ответил. Нахмурившись, она изучает то один дневник, то другой, хотя зелёный прошла тысячу раз. В нём только небрежный почерк матери, её путанные мысли. Аливия снова переворачивает страницы, ища малейший след отца, но находит лишь прежние записи и рисунки, что выучены наизусть. Её охватывает разочарование, и в сердцах Аливия швыряет подушку через всю комнату. "Что же ты делала?" думает она, обращаясь к матери. "Что имела в виду? Помоги мне понять". Сбоку мелькает тень. Сквозняк подхватывает волосы. Посы её ноги бесшумно ступают по половицам. Мама. Оливия не поднимает взгляд, боясь, что если посмотрит, призрак исчезнет. Она сдерживает порыв, даже когда силуэт проплывает мимо, даже когда она опускается на подушке. В груди Оливии громко колотится сердце. Она привыкла не обращать на гули внимания или прогонять взглядом, но ей никогда не приходило в голову их позвать. Она и не думала, что они послушают. Но теперь рядом, словно явился на зов, сидит призрак матери, поджав колени под подбородок. Она такая юная, что Оливия девица. Грейс выглядела так, когда умерла или когда ушла. Или когда только начала мечтать о свободе. Которая из этих Грейс вернулась в Галланд. Краем глаза Оливия замечает, что Грейс подается вперед, будто рассматривает дневники. Водит прозрачной рукой по картинкам, и чернила под её пальцами словно расцветают. Взгляд матери потусторонний, одна половина лица тает в тени, обращён к Оливии. Рот, то, что от него осталось, открыт, будто гуль пытается заговорить. Не слышно ни звука, и всё же призрачная Грейс водит рукой над рисунками. Оливия сквозь дымку плоти матери рассматривает страницу. А потом в глубине сознания вдруг что-то щёлкает. Взяв красный дневник, она перелистывает его в начало к одному из набросков матери. Он такой нежный, такой детальный. И как же отличаются от него чернильные пятна, словно выполнены другой рукой, два разных стиля, два разных художника. Оливия смотрит на дневник, который всегда был у неё, и наконец понимает слова Голос матери. А рисунки отца. Если ты это читаешь, я в безопасности. Я лежу без сна и гадаю. Почему ты помог мне? Почему остаёшься здесь? Ты боишься уйти или привязан к нему, как привязан и я? Каждый из нас узник в собственном доме. Но такое место никогда не станет домом. Ты привиделся мне во сне прошлой ночью. «Странно, правда? Мне снилось, ты стоишь в саду и смотришь вверх, и ждёшь восхода солнца. Но оно так и не взошло. Интересно, а что снится тебе? И снится ли вообще?» У меня была птица. Я держала её в клетке, но однажды кто-то открыл дверцу. Я так злилась, а теперь гадаю, а вдруг это моих рук дело». А вдруг я сама встала среди ночи, в полусне отперла замок и освободила узницу. Свобода — что за жалкое слово для такого изумительного понятия. Не знаю, каково это, но хочу узнать. Если я протяну тебе руку, примешь ли ты ее? Если убегу, отправишься ли со мной? Жди меня здесь завтра ночью. У нас получилось. Получилось. Все получилось. Мы свободны. Однако всё будто не по-настоящему. Не верится, что ты сидишь рядом, и я могу протянуть руку и коснуться твоей руки, что заговорю, и ты услышишь. Полагаю, больше нет необходимости писать тебе. Возможно, я пишу для себя. Привычка, от которой сложно избавиться. Я так счастлива, так напугана. Оказывается, двое могут шагать вместе, рука об руку. Поверить не могу. Но мир полон чудес, и я в восторге от этого. Как удивительно чувствовать, что ее сердце бьется в такт с моим. Как мы ее назовем? Разрыв текста, следующая страница. Оливия. Дом — это выбор. Разрыв текста, следующая страница. Я расту вширь, а ты день от дня становишься тоньше. Я вижу, как ты чахнешь. Боюсь завтра я смогу видеть сквозь тебя, боюсь потом ты его все исчезнешь. Разрыв текста. Следующая страница. Не знаю, как тебе помочь. Не знаю, как сделать, чтобы ты остался. Останься со мной. Останься со мной. Останься со мной. Я бы тысячу раз написал эти слова, будь они в силах удержать тебя здесь. Разрыв текста. Следующая страница. Не уходи. Не уходи. Пожалуйста, побудь ещё немного. Ты не можешь уйти, пока не увидишь её. Разрыв текста. Следующая страница. Иллюстрация. Прошлой ночью я спала на твоём прахе, словно ты, уходя, оставил свою тень. У него был запах древесного дыма и морозного воздуха. Я укрыла пустоту одеялом и прижалась щекой к тому месту, где был ты. Разрыв текста. Следующая страница. Когда ты рассыпался в прах, я нашла проклятую кость. Это был коренной зуб. Его рот скрывался внутри твоего. Но не волнуйся, я стерла зуб в пыль и бросила в огонь. У него не останется ни кусочка от тебя. Надеюсь, он сгниет, оплакивая потерю. Разрыв текста. Следующая страница. Здесь никогда не повисала такая тишина, когда ты был рядом. Как глупо. сколько шума издаёт тело ненавижу тишину ненавижу что звуки исходят лишь от меня я так много их произвожу будто могу обмануться притвориться что ты здесь просто тебя не видно возможно меня преследует твой призрак какая удивительная мысль возможно ты скрываешься во мраке клянусь я видела как он движется разрыв текста следующая страница Вот уже и прах развеялся. Жаль, я не сохранила зуб, осталось бы хоть что-то. Но у меня есть Оливия. Она такая тихая. Кажется, у неё твои глаза, но когда я смотрю на неё, то гадаю, ты ли смотришь на меня в ответ или он. Надеюсь, не он. Но её взор такой пристальный, такой древний для младенческого личика. И мне хочется спросить, знает ли она, видит ли, принадлежит ли другому миру. Но дочь ещё не говорит, слишком мала. Разрыв текста. Следующая страница. Я слышу тебя во снах. Каждую ночь пытаюсь уснуть и оказываюсь у стены. Ты снова там, склоняешься ко мне и шепчешь. Тогда понимаю, что это ложь. Её голос из твоих уст велит мне возвращаться, возвращаться домой. Сны не дают ото отдыха, они меня прикончат. Разрыв текста. Следующая страница. Я будто потрескавшееся стекло в окне, о которое каждую ночь бьётся ветер. Осколки вылетают, стекло стонет от тяжести. Оно сломается. Я сломаюсь. Это лишь вопрос времени. Я устала. Так устала. Сложно понять. Зачёркнуто. Иногда я уверена, что бодрствую, а потом просыпаюсь. Иногда мне кажется, я сплю, но после задрёмовую вновь. Время идёт, трудно мыслить ясно. Ноги сами несут меня куда-то, пока я не вижу. Могнула, и очутилась в другом месте. Солнце закатилось, взошла луна. Оливия сидит и смотрит. Не знаю, давно ли зачёркнуто. Мне нужен покой, чтобы избавиться от одиночества. Там я могу видеть тебя. Видеть тебя зачёркнуто. Поэтому хочу спать, но он всегда меня находит. Разрыв текста. Следующая страница. Не помню, как уснула, но проснулась я у кроватки Оливии. Я шептала её имя. Боюсь, её щеки касалась не моя рука, не мой голос произносил слова, не мои глаза смотрели, как она спит и зачёркнуто. Разрыв текста. Следующая страница. Я так устала. Я не знаю, что делать. Далее зачёркнуто. Здесь опасно, но теперь опасно везде. Меня здесь нет, когда я бодрствую. Далее зачёркнуто. Я сплю где-то в другом месте. Далее зачёркнуто. Мне нужно закрыть глаза, но тени движутся. Я их вижу, когда не смотрю. Я боюсь не их, а себя. Боюсь голосов в темноте. Боюсь, что тебя нет. Боюсь того, что я сделаю. А если не сделаю, это не важно. Знаю, так не может продолжаться. Не может продолжаться и... Мне жаль. Я хотела свободы. Далее зачеркнуто. Прости, я открыла дверь. Мне жаль. Тебя здесь нет. Они смотрят. Он смотрит. Хочет, чтобы ты вернулся, но ты ушел. Ему нужна я. Но я не хочу туда идти. Ему нужна она. Но она всё, что у меня от нас с тобой осталось, она всё, она всё. Я так хочу домой. Разрыв текста. Следующая страница. Оливия, Оливия, Оливия. Я шептала это имя тебе в макушку. Далее зачёркнуто, чтобы ты запомнила. Помнишь? Не знаю, не могу. Зачёркнуто. Говорят, если любишь, отпусти, но я чувствую лишь горечь утраты. Моё сердце обратилось в прах. Знаешь ли ты, что прах хранит форму, пока его не коснёшься? Зачёркнуто. Я не хочу покидать тебя, но больше не доверяю себе. Нет времени, нет времени, нет времени, времени на Зачёркнуто. Прости, я не знаю, что делать. Оливия, Оливия, Оливия, помни, призраки не могут тебя коснуться. Зачёркнуто. Они не настоящие. Сны лишь сны, зачёркнуто, и никогда не причинят вреда. Ты будешь в безопасности, если станешь держаться подальше от Галанта. Хозяин дома не забыл. Каждый раз, скользя сухим языком по начищенным зубам, он попадает в ямку. Это освежает память, словно лопата, ванзившаяся в почву и перевернувшая ком земли. пропала часть его самого, и он не в силах призвать её обратно. Это неправильно, неправильно. Всё рождается и рассыпается в прах, кроме него. Он создатель, он источник. Он одалживает, а не берёт взаймы, но всё возвращается к нему, всё по счёту, каждый кусочек, каждая кость. Он всегда знает, где они. с ним они или без него, и может призвать их домой. Хозяин щелкает пальцами, и они скользят по полу, умащиваются в зияющие дыры. Кожа прикрывает каждую рану, пока их не остается лишь четыре. Вот место, где будет ребро. Здесь ключица, тут запястье. А это для коренного зуба. Единственная незажившая рана. казаньск рыжеющий зубами украли часть его самого но скоро он её вернёт